— Да-ка я и вернулся, — сказал Митька, выразительно тряхнув сыромятными наручниками. При дальнейшем допросе Митька нагло попытался связать частокол угольных палочек на пергаменте с посещением Эльжбеты. При этом двусмысленно подмигнул Полоцкому Тиуну. Но Тиун, примерный семьянин, не поверил, хотя и не скрыл, что наслышан об азарте восточных соседей. Долматов едва замял дело. Азартный Митька, по счастью, увлекся, и к моменту ареста количество палочек перевалило за третий десяток, а поскольку ни один из видов полоцкого вооружения не достигал указанного числа, наказание вышло мягким. Митька был присужден к одиннадцати палочным ударам за хребет по числу ядер. Казнь свершилась в присутствии полоцкого княжича Гаштольда, Диака Долматова и самой Эльжбеты. Сердобольный семейный Тиун норовил заехать Митьке между ног, но Митька так плотно сжал ягодицы, что Тиун выдохся раньше, чем достиг цели. Эльжбета под конец принялась даже повизгивать в такт ударом. «Поужинал, так оставайся! Поужинал, так оставайся!» И ясно читалось на ее лице. Митькино косоглазие после десятого удара чудесным образом перешло в ясное видение Митька по возвращении составил в сердцах проект реформы, надолго определивший судьбу русской разведки. Костолянское отделение, готовившее постельничих, было выведено из посольского приказа в ведомство тайного сыска к конюшему Челяднину. Челяднин далее поставил дело внешней разведки на демократическую основу, стал принимать из купеческого сословия и унифицировал учебный процесс. Разведчики, невзирая на умение считать по-немецки до девяносто, выходили после выучки одинаковые, как калачи из печи. Унификация в особенности благотворно сказалась на «походке». В русских посольствах питомцев Челяднина было видно за версту. Однако, подняв на высоту дела рекрутирования и воспитания, Челяднин упустил вопрос учета агентуры. В приемную стали захаживать странные личности. Личности настаивали, что состоят в списках. Челяднин списков срод не заводил, надеясь, с одной стороны, на профессиональную память и не надеясь, с другой стороны, на неподкупность архивариуса. Однако заявить, что списков сроду не было, означало прямо поставить себя под удар. Челяднину так и мерещился Василий Третий, который говорит, нету списков, а куда же они подевались? Ляхом продал. А поскольку Василий Третий на свою память давно не надеялся, то поверить, что кто-то понадеялся, притом в таком важном государственном деле, был не способен. Личности, между тем, обнажали в кабинете Челяднина шрамы и даже в довольно неожиданных местах, а один просто показал индийскую татуировку с неподцензурным сюжетом. «Под конец все хмуро требовали денег». Челяднин кисло выслуживал бойкие рассказы о беспорядках, учиненных во славу Великорусского княжества в Джучидовом у Луси сарай ал об устранении наследника в померанском замке Новая Грудь, а заодно и уж... И в Орше о коварных провокациях в Тевтонском Мариенбурге, который отчасти смешивался в голове Челяднина с Магдебургом, Бранденбургом и Мекленбургом и представлял собой единый адский конгломерат, сугубо враждебный великому княжеству русскому и кряхтя выдавал деньги. География не относилась к числу любимых предметов начальника службы внешней разведки. Дело поправил князь Михаил Львович Глинский, изменив Литве и перейдя на русскую службу в жажде получить Смоленск. Глинский произвел очередную реформу в обверенном ведомстве. Во-первых, настоял на обратном переводе разведслужбы под руку посольского приказа, как это принято в цивилизованных странах, например, в Литве. Во-вторых, завел списки агентуры и по поручению того же Василия Третьего сочинил для них секретное уложение и наказ.